Едва заметная улыбка исчезла с его губ. Через десять дней после отправки этого сигнала сила вторжения с отъединения э 5 в составе нескольких сотен тяжелых кораблей плюс эскорт и транспортники с войсками атаковали систему Ронтрил, расположенную по направлению к центру галактики, считая от звездного скопления E5. Мы полагаем, для них оказалось неожиданностью, что система Ронтрил только что получила новый портал и была подсоединена к Меркатории. Прежде она не была частью комплекса, что, возможно, и объясняет ошибку в расчетах. Как бы то ни было, но во время атаки сил Э5 присутствовали подразделения объединённого флота, атака была отбита с тяжелыми потерями для обеих сторон. В это мгновение Фасин увидел нечто вроде выражения испуга на лицевых частях адмирала флота Бремейса. Да сказал образ, словно в ответ на чей-то вопрос. Для нас, откровенно говоря, это тоже было неожиданностью, и потому наш флот там был столь малочислен. Но еще более огорчительно, что портал в ходе атаки был уничтожен. Здесь непроницаемое лицо адмирала флота Бремейса Квеяпа приобрело выражение, Если только Фасин правильно вспомнил значение лицевых или эквивалентных выражений и телесного языка видов в Меркатории из прослушанного в колледже начального курса, соответствующие с канфуженному потрясению. Но до этого продолжала голограмма: "С захваченного вражеского флагмана по комплексу были переданы разведданные. Они включали послужной список персоны эквивалентные грант адмиралу верховного главнокомандующего флота вторжения, в котором он для потомства или мемуаров сообщал о своем недоумении в связи с тем, что большая часть огромной военной машины, принадлежностью к которой он так гордился, направлялась не туда, где смогла бы эффективно применить свою силу или способствовать захвату максимально большого количества систем за минимальное время, иными словами, туда, где имелось больше всего звёзд по галактической спирали назад вверх, вниз и в особенности внутрь, а в направлении противоположным этим областям, к практически пустым галактическим окраинам, к южным щупальцевым рифам, четвертичному потоку и системе Юлюбиса, или как он красочно выразился, к побывавшему в жопе и изгвазданому говном пальцу на конце исохши руки, фасин чуть не прыснул. Большинство официальных лиц на главной терминальной платформе изобразили потрясение ужас или оскорблённое достоинство в том или ином виде. Э костюм и подался на полметра назад, словно от физического удара. Образ воспользовался этим временем, чтобы обвести помещение взглядом. Да, не очень прилично. Приношу извинения. Вы будете рады узнать, что автор этой запоминающейся метафоры в настоящее время помогает инквизитортуре разведки объединенных сил найти ответы на интересующие её вопросы. Фассен увидел, как на некоторых лицах появилось чуть деланное удовлетворение. Они и в самом деле ничего этого раньше не знали, подумал он. Он-то полагал, что и и его приближенные удостоились хоть какого-то предварительного просмотра, но теперь он видел, что для них все это такая же новость, как и для него. Кроме того, у нас, конечно же, есть модель действий по предвторжению, предпринятых отъединением Э5 при попытке завоевания системы Ронтрил, сказала голограмма, а также модель нападения на несколько других систем со стороны тех же смешанных сил. Размышления командующего флотом вторжения дают все основания полагать, что Юлюбису угрожает серьезная опасность. Сравнение модели действий перед вторжением на Ронтрил с недавними рейдами и другими враждебными действиями в системе Юлюбиса позволяют сделать вывод, что угроза близка и может быть реализовано в период от нескольких месяцев до полутора лет. У нас имеется проверенная временем модель агрессивных действий запредельцев и удары по системе Юлюбиса в течение трех последних лет. Несовместимы с этой моделью. Афасин подумал, что эти слова камень в огород их разведки и стратегических служб, в особенности служб навархии. Вид у адмирала флота Бремейса был нехарактерно смиренный. Словно он старался не привлекать к себе излишнего внимания, услышанное свидетельствовало и о том, что имело место очевидное замалчивание. Как и Верпич, Фастин считал, что несовместимые действия начались около года назад. Но этот ИР получил доступ к информации о том, что они имели место еще двумя годами ранее. Что ж, это никого не должно удивлять. Люди давно уже не ждали от властей никаких других сведений, кроме подслащённых, разжеванных, и привычно их игнорировали. Подозрения у них возникали лишь при виде того, что казалось чистой, неприукрашенной правдой. У меня есть еще кое-какая информация, сообщил собравшимся образ над кастрюлей, Но я чувствую, что некоторым из вас уже не терпится меня пораспрашивать, и потому в данный момент я бы хотел выслушать ваши вопросы насчет только что услышанного. Кстати, представляться нет необходимости, я знаю вас всех. Все посмотрели на Ирхонта, который любезно прогудел: "Машина, каков процент вероятности этого вторжения?" Этот первый вопрос не произвел на голограмму особого впечатления, она даже испустила что-то вроде вздоха. Фасин слушал ответ в вполуха и уделил еще меньше внимания следующим вопросам и ответам. Ни один из них не добавил ничего существенного к уже сказанному. А вопросы в основном звучали так: "Ты уверена? Ты случайно не спятила? Ты не врешь, мерзкая машина? И еще ведь меня-то не в чем обвинить, да?" Фасин воспользовался экраном, чтобы получить представление о топографии этого района галактики. Он вызвал удобно масштабированную голограмму и дал задание привести существовавшее до сегодня представление о сферах влияния, не отвечающей реалиям вот уже два с половиной века. В соответствии с теми данными, что пришли вместе с сигналом ИР, отвечающим реалиями всего 18-летней давности. Когда он сделал это, огромное количество звезд поменяло окраску с одного условного цвета на другой, указывая на какое космическое пространство распространила свою власть гегемония звездного скопления от единения эпифании 5. Сопротивляться им всей нашей мощью, продевел адмирал флота Бремейс. — Я не сомневаюсь, что именно этого и сделаете, сказала голограмма. Однако все говорит о том, что если даже вы объявите полномасштабное чрезвычайное положение и в условиях жесткой военной экономии переведете всю промышленность на строительство военных кораблей, за силами вторжения останется многократное численное превосходство. Адмирал Бреммерс издал громкий угрожающий рев. У Фасина тоже возник вопрос, но только не к голограмме, а к себе. У него было неприятное ощущение, что ответ на этот вопрос поступит очень скоро, хотя он искренне надеялся, что этого все же не случится. А вопрос звучал так: "Какое все это, черт побери, имеет отношение ко мне?" "Позвольте мне продолжить", сказал образ. После того, как вопросы стали сменяться утверждениями о невиновности выступающих, призывами к героической решимости, заявлениями в защиту чести мундира и нападками на других присутствующих функционеров, сильно разнящимися по степени завуалированности, но с преобладанием более грубых. Голограмма улыбнулась едва заметной печальной улыбкой. Я понимаю, что услышанное вами оказалось для каждого шоком. Однако на самом деле это лишь преамбула к самой важной части послания. Образ адмирала Квайла сделал паузу, чтобы слушатели в полной мере осознали сказанное. Итак, среди вас есть один господин, который вот уже некоторое время задает себе вопрос: а какое я имею отношение ко всему этому? Черт, успел подумать Фасин, и образ тут же перевёл взгляд на него. Неужели он теперь и в самом деле смотрит на Фасина? Или каждый тоже думал, что голограмма смотрит именно на него. Головы или другие соответствующие голове части тела повернулись в его направлении. Это, видимо, означало, что речь все же идет о нем. Наблюдатель Фасинтак, покажитесь присутствующим. Кровь зашумела в ушах Фасина, когда он встал и медленно, чтобы не сказать слегка, поклонился Ирхонту. У него снова начинался этот приступ, когда, кажется, будто ты уменьшаешься в размерах, помещение словно стало крениться, и он был рад поскорее сесть на свое место. Он попытался не пустить на лицо румянец, который скапливался у него под горлом. Наблюдатель так. Молодой человек, хотя и родился несколько сотен лет назад, сказал образ. Он весьма усердно и продуктивно работал с насельниками газового гиганта Носкерон. Насколько я понимаю, многие из вас уже слышали о нем. В настоящее время он по причинам, которые станут ясны позднее, получил звание майора в Шерифской окуле».